3 июня. Кучер Хомяков, отец, сын и мать, идут в Москву. Две погорелые старухи, Головенские, коротко подоткнуты. Бибиков, Сережа и Кривцовым едут к царю с иконой в 700 рублей. Комментарий 11. Сережа читал дело о земле. Надо выписать. Слушали, признав. В земле справка. Приказали. Ходил гулять. Беседа с Иваном Андреевичем. Комментарий 11. Вибиков, Сергей Толстой и Кривцов ездили в Москву для вручения Александру III иконы по случаю его вступления на престол. Конец комментария. 4 июня. Солдат в поддевке с медалями, кривой, просит дочь выдать замуж. В ноги. Анисия Морозова, лошадь обезножила. Жаров злой на храпом лезет. Дмитрий Федорович ошибся Зорину, тоже нет хлеба. И у самого нет хлеба. Мостовский остаток человека. Старик получил приговор о бедности, идет в Крапивну. Александр Петрович написал ему прошение. 5 июня. Вчера уныл и гадок я был, злился на Жарова и Адаевского. Баба Городненская. Муж больной. Она вышла за вдовца первого, от того два мальчика, потом за другого. Пасынок отделился. Сына записали. Кормится кусочками и сама по уходит. ходит. Желтая запухшая сбилась совсем. 8 июня. Кочетков из Острога просит о том, что его переводят в полуроту Архангельской губернии. Копылова мать давно уже не пекли хлеба, кусочки не подают». Из Бабурина на деревяшке Лугов просил. Странник, разбитый параличом, еле говорит. Тамбовский, рассказывает, сколько раз причащался. Две погорелые бабы из головенок, одна с ребенком. Ходил гулять. Плотники Адоевские. Рассказ о переселении из имения Красовского Бабошина. Не хотели брать по 60 рублей на двор. Согнали с четырех властей 700 мужиков с топорами, ломами, вилами. Велели ломать. Грех. Что же делать, велят, не станешь, прибьют. Пускай прибьют, на них, а не на тебе грех будет. Бог велел терпеть. Оно так, я, положим, не ломал. Расставили по слободам, принялись ломать. Кто крышу роет, стропила, косяки окна косят, печи ломают. Мужики человек сорок ушли на гору, смотрят. Старшина сам перевез Другие, как начали ломать, сами взялись, чтобы не дуром ломали. В одном доме баба только в ночь родила, да еще двойню. Оставили дом, начальство было. Один член, второй исправник, третий становой, четвертый урядники. Пуще всех урядники, так и снуют, ломай, и старшины. Страница 299-я. 9 июня. Вчера встретил мужика молодого Новосильского из Острога за подгребание муки. Пухлый, сладострастный, с красными пятнами, вшивый. Просидел три месяца. Расслаб. Константин. Хлеба нет. Картофель посадил. Дочь прислал. Дворовый с женой противный. Дурачок из Перова. Жену ищет. Из Щекина погорелый солдат с дочерью. 17 июня. В дороге. Комментарий 12-й. Деревня Чукинки, Чернопятовой, Анна Максимовна, мальчик Алексей Макаров. Хозяин избил и оклеветал в покраже меди и железа. 22 июня. Соня сердится, я снес легко. Урусов мил, разговор о том, что книга действует, потому что это один чистый дух. Отечественные записки, статья о сектантах, комментарий 13 Шалопуты и странники. Комментарии, 12 -й. Толстой возвращался из Оптиной пустыни, куда он 10 июня отправился пешком. В записи упоминаются деревни Калужской губернии. Комментарий 13. Статья Федосеевца. Программа вопросов для собирания сведений о русском сектанстве. Отечественные записки номер 4-5 за 1881 год. Конец комментариев. 23 июня. Михаловна Городенская плачет, вспоминая, как она призрела детей. Мужик рыжий, вдовы, старшая девочка, пятнадцатый год. Проработает два дня, принесет ковригу хлеба. Отец бросил, дети одни. Девочки девять, мальчику седьмой. Михайловнин сын возил навоз, привез мальчишку, четыре дня не ел. Дала хлебцы тесто, уж он отощал, не ест сердешный. Сестренка взяла на руки, и он спит. Научили походить по деревне. 25 июня. Десять человек-странников. Старик 68 лет, слепой со старухой. Высокий, тонкий, живой. Похож на слепого Болхина. Жалуются на мужиков, отняли землю, дом, чтобы похоронить его, и долю в проданном лесе. Рассказы про хохлов. От деревни до деревни 40, 30 и 20 верст обыкновенно. Через улицу кричат «Заходи ночевать». Напоют, накормят и постелют, и на дорогу дадут. Продавать кусочки некому. Наши набрали слепые, да раздвинули коноплю и бросили. У нас нищеты страсть, некому подавать. Я не продаю, сирот кормлю, не в похвалу сказать. Даром отдавать жалко. Продай. Не продаю, вчера не ели, и нынче дело к ужину. Плачет. Давай безмен, денег не взял. «Рассказ про хохла. Узнал, что я темный. Снял Пантелеймона. На колени сам плачет, целуя в глаза. Два из Сибири. Один с слесарем был. Тяпнул. Идет откапывать деньги. Другой у купца 16 лет выжил по 100 рублей на год. Кузьминский удивлен, что не одобряют Муравьева. Комментарий 14. Он делал это по убеждению». Он грабит на дороге по убеждению. Комментарий 14. Муравьев, прокурор на процессе по делу об убийстве Александра II. Конец комментария. Страница 300. 26-27 июня. «Очень много бедного народа. Я больнешенек. Не спал и не ел сухого шесть суток. Старался чувствовать себя счастливым. Трудно, но можно. Познал движение к этому». 28 июня. Сережа разговор, продолжение вчерашнего о Боге. Он и они думают, что сказать. Я не знаю этого. Это нельзя доказать, это мне не нужно, что это признак ума и образования. Тогда как это-то признак невежества. Я не знаю никаких планет, ни оси, на которой вертится Земля, ни экликтих каких-то непонятных, и не хочу это брать на веру. А вижу... Ходит солнце, и звезды как-то ходят. Да ведь доказать вращение Земли и путь ее, и мутацию, и предварение равноденствий очень трудно, и остается еще много неясного, и главное, трудно вообразимого, но преимущество то, что все сведено к единству. Также в области нравственной и духовной свести к единству вопросы. Что делать? Что знать? Чего надеяться? Над сведением их к единству бьется все человечество. И вдруг разъединить все, сведенное к единству, представляется людям заслугой, которой они хвастают. Кто виноват? Учим их старательно обрядам и закону Божью, зная вперед, что это не выдержит зрелости, и учим множеству знаний, ничем не связанных. И остаются все без единства, с разрозненными знаниями, и думают, что это приобретение». Сережа признал, что он любит плотскую жизнь и верит в нее. Я рад ясной постановке вопроса. Пошел к Константину. Он неделю болен. бог, кашель. Теперь разлилась желчь. Курносенков был в желчи. Кондратий умер желчью. Бедняки умирают желчью. От скуки умирают. У бабы грудница есть, Три девочки есть, а хлеба нет. В четвертом часу еще не ели. Девочки пошли за ягодами, поели. Печь топлина, чтобы не пусто было, и грудная не икала. Константин повез последнюю овцу. Дома ждет городенский косой больной мужик. Его довез сосед, стоит на пришпекте. У нас обед огромный с шампанским. Тани наряжены, пояса пятирублевые на всех детях. Обедуют, а уже телега едет на пикник промежду мужицких телег, Везущих измученный работой народ. Страница 301. 29 июня. Старичок кроткий, зажиточный. Плачет сейчас, просит строиться. Вперед готов заплатить штраф мировому. Странники. Поберушка из городны пришла на балкон и легла в ноги в середине двери. Разговор с Юрьевым. Ему не нравится, что землю хотят мужикам. А во всем либерален. 3 июля. Я с болезнью не могу справиться, слабость, лень и грусть. Необходима деятельность, цель просвещения, исправление и соединение. Просвещение я могу направлять на других. Исправление на себя, соединение с просвещенными и исправляющимися. 6 июля. Немец в впадучий, голый. Сергей просил ему блузу. Надежда Константиновна пришла с грудницей, страшно жалкая. Разговор с Кузьминским, Василием Ивановичем, Иван Михайловичем. Революция экономическая не то, что может быть, а не может не быть. Удивительно, что ее нет. 10 июля. Спаская Лутовинова. У Тургенева. Милый Полонский, спокойно занятый живописью и писанием, неосуждающий и бедный, спокойный. Тургенев боится имени Бога, а признает его, но тоже наивно спокойный, в роскоши и праздности жизни. Дорогой военным военном кителе старик-помещик с бородой, переселение. Нет, отобрать землю, опять будет неровно. Дочь помещика опять переделить, только и сказала. 11 июля, Ясная поляна. Приехал домой, дворянин белесый, пальто без пуговиц, две бабы, солдатки деменские, одна весело просит на хлеб пяти детям их хворосту. Соня в припадке. Я перенес лучше, но еще плохо. Надо понимать, что ей дурно, и жалеть, что нельзя не отворачиваться от зла. В разговор о воспитании занял до утра. Они не люди. 13 июля. По дороге в Самарское именье. Выехали. Комментарий 15 Жалко Соню. Миташа. Его отдали под суд за то, что он добрый и тщеславный. Комментарий 16 Сидел с нами в третьем классе хорошо и пошел в царские вагоны Николаю Николаевичу младшему. Комментарий 17. На всех станциях и в народе волнение, царёк едет, ура кричат. В скопине толпа давит, народ на крышах, тоже в Ряжске. Комментарии 14. Николай Васильевич Муравьев, прокурор на процессе по делу об убийстве Александра II. 15. 13 июля Толстой с сыном Сергеем выехали в свое имение в Бузулукском уезде Самарской губернии. 16. -е. Дмитрий Дмитриевич Аболенский был в 1878 году отдан под суд за растрату казенных денег. И 17. -й. В одном поезде с Толстым ехал великий князь Николай Николаевич. Конец комментариев. Страница 302. 15 июля. Оренбургская дорога. Солдат с артелью идет кирпич бить. 57 лет. Один с женой кормится. До 60 лет дробью, способие получать стану. Как кормится? Корсунского уезда. За 70 верст пришли до парохода, проехали до Самары. Старики подбивали идти пешие, чтобы проездные деньги остались. Был спор об 38 копейках. Настаивали, чтобы лишних 30 верст пройти за 38 копеек. В Самарский хутор приехали домой. 16 июля. Ходил и ездил смотреть лошадей. Несносная забота, праздность, стыд. 22 июля. Мужики антоновские побыли на четырех десятинах. 220 рублей. Не сговорились. Малакани. Я читал свое. Комментарий 18. Горячо слушают. Толкование шестой главы прекрасно. «Чудо хананиянки» беснующееся заблудшее. Истины исцелял. Комментарий 18. К Толстому приехали молокане из села Патровка Он читал им отрывки из своего краткого изложения Евангелия. Конец комментария. 8 августа. Пропустил до 8 августа. Переселение по маршруту, по указу. Драка с самовольной Ивановкой, за покосы На другую сторону пошли. Убил из ружья. Только хутора молоканские. Кантонные начальники, богачи из Башкир и из русских потом. Приехали, сели на землю в повозках. 13 августа по дороге в Ясную Поляну. Выехал домой. У Власовых молотилка. Зависть племянника к дяде. Начальник станции, как на скотном дворе. 14 августа в Самаре. Пругавин. В слезы Василия Ивановича. 15 августа. В Маршанске рабочие татары. Больной. Записка. Получено сполна. Вези, куда им надо. Высадили. Двойной платеж. 16 августа. В Ряжске. Убит машиной. Каждый месяц человек. Все машины к черту, если человек. Добрый семьянин и милый Громов. 17 августа. Ясная поляна. Дома. Инженер делает мне честь в третьем классе. Старик-приказчик Михайла Юрича. артельщик, узнала Баленского. они меня отдали за чужую волость. Как легко сделать зло. Поправил либеральный рассказ о въезде государя в Москву. Менг Дены, лихо за свои гроши, дрожишь за Таню. 22 августа. Тургенев Самарин, Самарин тронул, антипатия «Дурное воспитание». Тургенев-Канкан. Комментарий 19. «Грустно. Встреча народа на дороге радостная». Комментарий 19. Тургенев, приехавший из Парижа, показал, как там танцует Канкан. -кан. Конец комментария. Страница 303. 23 августа. Кузьминский говорил «Я редко был так тронут. Он стал другой человек». С 24 по 27 августа. Ничего не помню. Соня в Москве. Покупки. Делать то, что не нужно грех. Разбронить человека за портрет государя на выворот и гостиную купить одинаково безумно и ведет козлу. 28 августа. Не мог удержаться от грусти, что никто не вспомнил. Комментарий 20. Комментарий 20. 28 августа, день рождения Льва Николаевича Толстого. Конец комментария. 29 августа. Морозова просит, чтобы отсрочили дочь выдать, а потом в замок на два месяца. Об этом не толкую, а 60 рублей. Зайцева со свахой приезжали. Надо пожалеть. Нет, я мужа утопила. Зачем худо делает? Мировой судья добрый, но не знает греха. «30 августа. Пытаюсь работать сначала. Тяжело». Комментарий 21. «Нездоров». Комментарий. Толстой писал легенду, чем люди живы. Конец комментария. 31 августа. Пирогова. В Тулу. Деньги Сереже. Он вечно в том состоянии, в которое я приходил на мгновение в Самаре. Гагарин наивно высказывает, что он гнет мужика, потому что может. 2 сентября вернулся из Пирогова. Умереть часто хочется, работы не забирает. 3 сентября. Ходил на сходку об Александре. Комментарий 22. Резуновы кричат. Из окна волоком высунулась старшинская бывшая. Осторожная, каторжная. Нелюбви много в народе. Комментарий 22. На сходке решался вопрос об оказании помощи бедняку-крестьянину Копылову. Конец комментария. 5 октября. Москва. Прошел месяц самым мучительным в моей жизни. Переезд в Москву. Комментарий 23 Все устраиваются, когда же начнут жить? Все не для того, чтобы жить, а для того, что так люди несчастные. И нет жизни. Вонь, камни, роскошь, нищета, разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию и пируют. Народу больше нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное. Мужики на этой ловче, бабы дома, мужики трут полы и тела в банях, возят извозчиками. Николай Федорович Святой. Комментарий двадцать четвертый. Коморка. Исполнять. Это само собой разумеется. Не хочет жалования, нет белья, нет постели. Соловьев, бедный, не разобрав христианство, осудил его и хочет выдумать лучшее. Болтовня, болтовня без конца. Комментарий 25. Был в Торжке, у Сютаева, утешение. Комментарий 26. шестой. Комментарий двадцать 15 сентября 1881 года семья Толстых переехала в Москву и временно поселилась в Денежном переулке, ныне Левшинский переулок, дом 3. 24. Николай Федорович Федоров, философ, библиотекарь Рюмянцевского музея, вел крайне аскетический образ жизни. 25. Запись вызвана беседой Толстого с философом-идеалистом Владимиром Сергеевичем Соловьёвым в начале октября 1881 года. И комментарий 26. В конце сентября 1881 года Толстой поехал в деревню Шевелено Тверской губернии, где встретился с крестьянином-философом Сютаевым. Конец комментариев. 1881 год. Комментарий 27. Жить в Ясной. Самарский доход отдать на бедных и школы в Самаре по распоряжению и наблюдению самих плательщиков. Никульский доход. Комментарии 28 и 29. Передав землю мужикам точно так же. Себе, то есть нам, женой и малыми детьми, оставить пока доход Ясной Поляны от 2 до 3 тысяч. Оставить на время, но с единственным желанием отдать его весь другим а самим удовлетворять самим себе, то есть ограничить как можно свои потребности и больше давать, чем брать, к чему и направлять все силы и в чем видеть цели и радость жизни. Взрослым троим предоставить на волю. Брать себе от бедных следующую часть самарских или никольских денег, или живя там содействовать тому, чтобы деньги эти шли на добро, или живя с нами помогать нам. Меньше их воспитывать так, чтобы они привыкали меньше требовать от жизни, учить их тому, к чему у них охота, но не одним наукам, а наукам и работе. Прислуги держать только столько, сколько нужно, чтобы помочь нам переделать и научить нас, и то на время, приучаясь обходиться без них. Жить всем вместе, мужчинам в одной, женщинам и девочкам в другой комнате. Комната, что была библиотека для умственных занятий, комната рабочая, общая по баловству нашему и комната отдельная для слабых. Кроме кормления себя и детей и учения, работа, хозяйства, помощь хлебом, лечением, учением. По воскресеньям обеды для нищих и бедных и чтение беседы. Жизнь, пища, одежда, все самое простое. Все лишнее, фортепиано, мебель, экипажи, продать, раздать. Наука и искусством заниматься только такими, которыми бы можно делиться со всеми. Обращение со всеми от губернатора да одинаковое. Цель одна счастье и семьи, зная, что счастье это в том, чтобы довольствоваться малым и делать добро другим. Комментарии. Двадцать седьмой. Отдельная недатированная дневниковая запись. Двадцать восьмой, то есть доход от имения в Самарской губернии, и комментарий двадцать девятый, то есть доход от имения Никольской, Вяземской в Тульской губернии. Конец комментариев. Страница триста четвертая.